«Э, вон оно как! У меня сын тоже из плена к союзникам попал. Держали его там. И где он сейчас, твой сын?» «С геологами в разведку ушел. Руду разыскивают». Иван Птаха насупился, прикусил свои толстые губы и долго ехал молча. И он когда-то думал вернуться на родину без пятнышка, да не вышло. «Сволота какая!» — подвел итог Филимон Прокопич. «Что же значит из наших пленных? Через таких вот проходимцев пятно ложится на всех пленных». «Эй, Кливленд!» «Нашел чем хвастаться?» «Показать бы твою морду Демиду, он бы ее живо на бок свернул. Какая нечистая сила попутала меня связаться с этими чертями, а? Петля по самую смерть держит меня, как сыть в когтях» дунуть бы куда глаза глядят и вся недолга и то дуну выберу момент и отпихнусь от проходимцев а так и от головешихи чтоб ее черт задрал живьем и лес толстущие косматы и сосны сбочь тропы нарядные пихты сизовато зеленые кедры изредка встречающиеся по пути будто понимал настроение Филимона Прокопича, роняя на земь росинки-слезинки. Пещала и тревожно трубил где-то у реки неугомонный дергач, а тропа текла и текла в толщину тайги, извиваясь между деревьями и оборвалась у притока Алтата. Голубая речушка, затопившая отмели, Бормотала что-то веселое, Рассыпаясь искристым смехом По оголенным камням-валунам, Торчащим из воды. Подточенные берега, Распустив длиннющие усы Подмытых деревьев, Глядели на игру резвой речушки, отчужденно угрюма, Насупив старческие черные лбы. По ту сторону, навалившись к реке, Разросшийся куст черемухи помахивал Филимону Прокопичу длинной веткою, будто предупреждал его об опасности. Старая ель, окруженная разливом воды, зябко дрожала нежными лапами хвои, хотя сам ствол, казалось, не ощущал напора таежной речушки. «Вот хлещет! Эхе-хе!» — вздохнул Филимон Прокопич. «А ты, слушай, старик, не води круги на постном масле», — посмотрел на него Иван Птаха. «Я про тебя все знаю, и мне надоели твои охи до вздохи, а то с одним случилось так, вздохнул и ноги протянул». Иван Птаха не спускал с Филимона Прокопьевича глаз, держал под строжайшим надзором и пообещал ему прямую дорогу в рай за малейшее слушание. Шаг влево, шаг вправо — огонь. Пистолет Иван Птахи мерещился Филимону Прокопичу даже во сне. Он знал, что бандиты собираются поджечь тайгу сразу в нескольких местах. Ждали только сухой погоды, когда от одной спички может вспыхнуть неслыханное пожарище, если угодить под ветер. С приездом в тайгу самого дела пошли еще хуже для Филимона. Для связи с Иваном Квашнёй и другими сообщниками послан мургашка. Он же поддерживал отношения и с леспромхозом, где два раза получал зарплату по доверенности Филимона Прокопича. Не раз Филимон Прокопич тщательно обмозговывал план побега, но сам неизменно ловил его на мысли — «Не мудри, Прокопич», — предупреждал он, — «всегда помни, ты для меня не составляешь секрета ни во сне, ни наяву. Я через тебя смотрю, как через стекло, и если ты в голове держишь какую-то дрянь, тем хуже для твоей головы». Трудное настало время для Филимона Прокопича. Не житье, а вытье. Сизое пасмурное утро прорезывалось в горницу сквозь щели в ставнях. Михаил Павлович прилег на старинный юсковский диван и мгновенно заснул. Головешиха подложила гостю под голову пуховую подушку, а сама присела возле дивана, заглядывая в сонное лицо, старчески желтое, запавшие глаза, глубоко врезанные складка около губ. Головешиха вспомнила молодость, и свою, и его, когда она вернулась, от него к Мамонту Петровичу беременной. С тех пор он наведывался изредка неизвестно откуда. Но с кем бы ни встречалась без него Авдотья,